Глава двадцать вторая Мария положила голову на плечо Рекарда. Некоторое время они лежали молча, глядя в потолок его кабинета. Потом она повернулась к нему, поцеловала его в губы и поднялась. Хорошо уже то, что в разгар всего в дверь не постучала уборщица. Поспешно одевшись, Мария глянула в окно, за которым уже опустилась темнота. Рабочий день явно закончился — Однако её мучила совесть. Следствию очень нужен прорыв. похожий рекорд думает о том же самом. Поднявшись, он надел трусы и брюки. Ещё не хватало, чтобы Луиза прошла мимо, — подумала Мария. рекорд полуголый, его пистолет валяется на полу, и она сама в расстёгнутой блузке. Приведя себя в порядок, она направилась к двери. Пошли работать. Вслед за ней он пошёл от лифта к лаборатории, В длинном зале на полках стояли бесчисленные сосуды и пластиковые банки, помеченные наклейками. Там были указаны фамилия, техника криминалиста, дата, место происшествия и табельный номер. Мария кивнула на стол из нержавеющей стали, стоящей посреди комнаты, где рядом с микроскопом и сосудами с металлическими предметами лежало завёрнутое в полиэтиленовую плёнку ружьё. «Это всё, что у нас есть на сегодняшний день». «Винтовка из лодки и пули из жертв, но они много, о чём нам говорят». Рикард оглядел деформированные пули в одном из сосудов, потом покосился на снайперскую винтовку. Взяв в руки пулю, одиноко лежавшую в одной из мисок, Мария указала на винтовку. «Помнишь, я говорила, что не из такой винтовки была выпущена пуля, которую я нашла между ступеньками лестницы в СЭП?» Он кивнул. «Я ошибалась». Это тот же тип винтовки, который использовался во время стрельбы на ступенях СЭП. Но кое-что все же странно. Он взглянул на нее с удивлением. «Постарайся следить за моим рассказом». Взяв длинную пулю пинцетом, Мария поднесла ее к его глазам. Кончик сплющился и искривился при ударе о каменные ступеньки. Мелкокалиберный патрон 7,62 мм. Пока ничего странного. «Естественный выбор для снайпера. Как я узнала, когда стала смотреть в интернете? Тот же тип патронов, что и там. Она указала на две другие миски на столе. Там лежат пули, которые я забрала у паскуаля Те, что он извлек из тел Аллендера и Денейдена. Все они одного типа, но у них разные структуры следов. Стало быть, разные нарезы». Она подняла завернутую в полиэтилен винтовку. Это всё тот же вид винтовки, из которого были убиты Денейден и Аллендер, хотя их застрелили два разных стрелка из двух разных винтовок. Это всё же был один тип оружия патронов. Она отложила винтовку, но та, которую нашли в лодке, не использована, утверждают эксперты по баллистике. Это Accuracy International SPG-1. Вероятно, её взяли с собой в качестве резервной. кстати «Шведская модель?» «Угу, хорошо. Но у Пускуаля сложилось впечатление, что виды пуль сильно различались». «Да, и он совершенно прав. До этого я скоро дойду». Она придвинула к себе третью миску с деформированными пулями. Эти пули выпущены из оружия другой модели. И к тому же они, как совершенно верно заметил Пускуаль, совершенные новые вида Она сделала театральную паузу. Их извлекли из тела Мартина Грэнфорса. «Извини, если я немного устал и плохо слежу за ходом твоей мысли. Стало быть, ты утверждаешь, что Денейден и Аллендера застрелили из винтовок одного типа, в то время как Грэнфорса из другого оружия пулями другого калибра?» Она показала ему в мобильном телефоне изображение винтовки. «Да, вероятно, вот из этого». Это APR-308 швейцарского производства. Я пыталась сравнить с общими следами нарезки, которые даёт этот тип винтовок, но точно сказать пока нельзя. Мария достала распечатанную фотографию. Крупный план бледного лица Маркуса Денейдена. Отверстие во лбу выглядело не настоящим Слишком идеальное попадание. Маленький овальный кружок точно между бровями. Но тут обращает на себя внимание не только различия в оружии и патронах. Так-так, Рикард изо всех сил постарался сосредоточиться, чтобы уследить за её мыслью. Ты наверняка и сам об этом задумывался. Разное исполнение. Она достала пулю, лежавшую в одиночестве в самой дальней миске. Казалось, пуля ничуть не пострадала. Это пуля, выпущенная не новичком. Этой пулей убит Денейден прямо в голову, как по учебнику. Пуля с цельнометаллической оболочкой, чтобы добиться максимальной точности с большого расстояния. Минимальная возможная погрешность выпущена с башни церкви святого Якоба, учитывая угол, попадание и скорость. Раздался слабый металлический звук, когда она постучала пинцетом по краю стоявшей рядом миски. Там виднелись четыре одинаковые пули. Но самое странное, что тот же вид оружия и те же пули использовались против Аллендера. Странно, потому что тут грязная работа. Попадание в грудь и шею, прежде чем стрелок попал в затылок. Но и этот выстрел не смертельный. Он лишь поверхностно повреждает череп. С другой стороны, мы имеем дело с двумя стрелками. Вероятно, те мужчины и женщины у церкви, следы которых мы обнаружили в башне, кто-то из них помог добить Аллендера после того, как все поначалу пошло не по плану. И вставка, найденная на крыше, полностью соответствует мелкокалиберным патронам. Но почему они не привлекли двух стрелков одинакового уровня? Он пожал плечами. Согласен, это странно. Однако выполнить задание им все же удалось, и снайперы, скорее всего, покинули Швецию. Она мрачно кивнула. И снова взяла миску с четырьмя пулями, такими исковерканными, что они, казалось, спаялись вместе, превратившись в шлак. А потом еще вот это, другие пули, из тела Мартина Гренфорса, нечто совсем другое, пули с мягким наконечником, они полностью деформированы, но так и задумано, пуля кувыркается в теле, максимально разрывая кости, сосуды, мышцы тела и скелет, чтобы гарантированно убить жертву. Рикорд кивнул. я Ее использовал человек, не пожелавший рисковать, как мы в полиции. Мария улыбнулась. Да, мы тоже пользуемся такими, хотя это не наши gold dots но эффект тот же. Наклонившись вперед, рекорд рассмотрел пули. Дум-дум пули. Да, и согласись, странный выбор для снайпера, Наши используются, чтобы убить незамедлительно, в ближнем бою, при самообороне. Но для этого стрелка с такого расстояния они не дают большой точности, учитывая сопротивление воздуха и погрешность. И тем не менее он попал. Или она? Ну, ты считаешь? Э, да. Он тоже использует несколько пуль, попадает не сразу, в грудь, плечо и шею. Я не то имела в виду. Он с изумлением уставился на нее. Некоторое время она выжидала, с улыбкой глядя на него. Потом до него дошло. — Ах, черт подери, ты права. Стрелков было больше, чем двое. Мария кивнула. — Был еще и третий стрелок. Она отставила на стол миску с пулями. Человек, находившийся совсем в другом месте, ниже и ближе к сеп Учитывая направление раневого канала и силу при входе, это объясняет, почему стрелок не побоялся использовать пули с мягким наконечником. Стало быть, это не профессионал. Человек, который был в себе, не столь уверен. Да, человек, который хотел точно знать, что у него все получится, даже если пули не попадет в голову. Лаборатория проверит на ДНК. Если он допустил ошибку, то мы найдем его в реестре хотя всё было бы слишком просто, если бы мы его сразу нашли, — подумала она. Он помахал рукой, подзывая такси. Предложение исходило от Марии, он дал себя уговорить, особенно когда она предложила вместе поужинать. Обычно это означало, что еду будет готовить он, и его такой вариант вполне устраивал. Между домами на Прест-Гаттен поддувал холодный ветер. Едва выйдя из такси, Мария с Рикардом прижались друг к другу. Быстро, взбежав по лестнице, они стали целоваться. Едва за ними закрылась дверь квартиры. Обхватив его руками за бёдра, она притянула его к себе. Его руки скользнули по её спине, под блузку, нащупывая грудь. Влюблённые ввалились в гостиную. Завернувшись в его халат, Мария ещё полежала на диване, когда Рикард поднялся. А внутри разливалось чувство наслаждения. Краткий миг покоя. Стараясь продлить его, она любовалась со спины Рикардом, возившимся в кухне. Рикард нарезал филе окуня тонкими ломтиками и попрыскал лаймом. Авокадо попалось удачное, мягкое, но не превращающееся в пюре, когда он смешал его с рыбой и сладким тайским манго. Он посыпал все сверху мелко нарезанным кориандром, используя и корень, и листья, а сверху — жареным чесноком. Потом горсть тонко нарезанного зелёного лука. Хабанера он нарезал тонко-тонко, не прикасаясь к нему руками. Ещё не хватало, чтобы капсаицин попал ему на пальцы. Испортив им обоим остаток вечера, он глянул через плечо на Марию, которая полу лежала на диване, рассеянно листая старый номер моджу, где перечислялись 50 лучших альбомов панк-рока всех времён и народов. При свете стеареновой свечи Она выглядела как женщина на репродукции Климта, висевшей по задению на стене. Как там сказано у Н.О.Ф.Х? «Не верю в Бога, но верю в богинь». Их взгляды встретились. Может быть, это две разные ячейки, получившие одинаковое задание, но не знавшие друг о друге, где одна выполняла роль поддержки. рекорд кивнул, поставил на стол миски с едой, опустился рядом с Марией и отхлебнул глоток вина. Или же третий стрелок не имел к ним никакого отношения, руководствовался совсем иными мотивами и действовал самостоятельно. Мария покачала головой. Вериться с трудом, разве они могли выбрать один момент времени и одних и тех же жертв, если бы не знали друг друга? «Да, звучит неправдоподобно, но исключить такое все же нельзя». Говорят, так вышло в Техасе, когда убили Кеннеди. А пострадавшие на ступенях Сэп были весьма предсказуемы. Они всегда выходили из банка в одно и то же время. Она положила ноги ему на колени. «Надо проверить остальные дома рядом с Конгстрат Гордоном. Их не так много. Если точка огня должна находиться ближе и ниже, поежившись на сквозняке из приоткрытого окна, Рикард натянул смятую футболку, валявшуюся в уголке дивана. Мария уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут её взгляд остановился на надписи, украшавшей выцветшую от стирок футболку. «Боже! Что это на тебе такое? То дранк, то фак. Потом она прочла ниже название группы. Дэд Кеннедис». Рикард смущенно потянул западок футболки. Эрик подарил мне несколько лет назад. Для хохмы. Я её только дома и надеваю». Мария покачала головой и рассмеялась. «Не соответствует действительности. Иногда мужчины, как большие дети», — подумала она, перелистывая сообщение в телефоне. Потом остановилась, внимательно читая. Лаборатория прислала свой рапорт. «Первые результаты из квартиры Денейдена». «И что?» Бандиты пытались убрать за собой, но на кровати остались следы крови в том месте, где кто-то лежал или упал. Кровь принадлежит не Юнбергу, а другому человеку, который не содержится в нашем реестре. Но все отпечатки пальцев и ступней в квартире принадлежали самому Денейдену. Она стала листать дальше. Мой ассистент обнаружил мобильный телефон, лежавший в фабричной упаковке в потайном отделении одного из ящиков, с незарегистрированной СИМ-картой. Рекорд задумчиво посмотрел на нее. Может быть, телефоны Денейдена и Аллендера не украдены убийцами, а они сами от них отделались, чтобы перейти на незарегистрированные номера? Но зачем? Они ведь наверняка не могут обходиться без рабочих мобильников. Мы с Эриком это обсуждали. Похоже, парни из банка замешаны в каких-то делишках, которые всеми силами пытаются скрыть. Какие-то сделки с преступниками, возможно, они планировали надуть своих хозяев и скрыться. Мария серьезно взглянула на него. «Но кто-то обнаружил, что происходит, и казнил их». Рикард кивнул. «Нужно, чтобы Лин плотнее поработала с Аманом. Они должны поискать на жестком диске Аллендера все, что не соответствует обычным алгоритмам банка». Такое, чем Аллендер и, возможно, Денейден занимались параллельно со своей официальной работой. Скажем, отмыванием денег. Поднявшись, он отставил в сторону чашки. Или же Лену уже удалось взломать шифр, и она знает, почему их обоих застрелили. Мария полистала сообщение в телефоне и покачала головой. На пулях не обнаружены ДНК, даже на той, которая из Гренфорса. Рикард кивнул. «Эти наемники пытаются заполучить компьютеры, кроме компьютера Грэнфорса, который уже прихватил кто-то из сотрудников банка». Мария задумчиво посмотрела на него. «Может быть, компьютер украл тот же человек, который застрелил Грэнфорса?» Третий стрелок. Она развела руки. «Но тогда почему? В чем тут дело?» Грэнфорс обманул кого-то из коллег или тоже был замешан в отмывании денег, или же присвоил себе деньги мафии.